Глава двадцать первая. Шалотель Медланки Целькватель посмотрел на группку людей перед ним и с усмешкой произнес: "Как же вам иногда так просто манипулировать". Ответить ему никто не смог, но очень хотели. Впрочем, Сонг со своими детьми Светой и Акира ничего не слышали. Сферы, что окружили их тела, были слишком сильны для их сознания. Их разум уже давно сдался. И только двое из присутствующих тут еще могли попытаться что-либо сделать. Максим изо всех сил атаковал сферу запирающей вокруг себя в бессильной ярости уставившись в глаза ненавистного ему демона, заманившего его семью в ловушку. А Диана все еще не могла полностью осознать бедственного положения, в которое они с учителем угодили. Оба они могли слушать повелителя, но вот ответить ему силу у них не было. Жаль, конечно, что моя столь одарённая внучка не осознала правды и встала на путь моих врагов, но всё же это не твоя вина, равнодушно произнёс Кетцалькватль, усиливая давление на сознание девушки. Вопрос только в том, кто именно на тебя повлиял: Люцифер или Гавриил? Ха, хороший вопрос, хотя уже риторический. В этот миг его сила уже почти проникла в разум Дианы, но тут неожиданно сработал уже давно забытый ее амулет подаренный Джихути. Демона вышвырнул из разума девушки, словно мусор, при этом окружив ее ментальным барьером. Да же так, удивился Китсалькуатель, после чего, присмотревшись к телу Дианы, хмыкнул, добавив: "Давно я уже не видел этих защитных амулетов. Так значит все-таки Гавриил." вряд ли у лицефера могли сохраниться такие амулеты. Впрочем, это не сильно меняет дело. Вы скорее всего не в курсе, но у них есть слабое место. Протянув руку в сторону девушки, он что-то сделал, после чего с своей сферы и защиту амулет сорвался с шеи Дианы и как послушная собачка прыгнул прямо в руку повелителя. Кетцель Кватель задумчиво поднял амулет к глазам. И тут же замер на месте от почти незримой волны, прошедшей от амулета по всему его телу. Через мгновение вокруг демона возникла сфера, а ещё через пару секунд в, казалось бы, самом защищённом зале возникла сфера переноса. Из неё с довольным лицом вышел Джихути, а за ним в зал ворвались несколько сотен обращённых. Верная охрана высшего демона ринулась вперёд, но их сила была несоизмерима с силой алитных обращённых. Буквально за пару минут всё было кончено. И хотя обращённые погибли, но они смогли уничтожить почти всю охрану. Так-так, произнёс Жихути небрежным движением руки, добивая восьмерых, оставшихся в живых из почти двухсот охранников. Что же тут у нас происходит? Он осмотрелся вокруг задумчивым взором, но увидев Макса и Диану, довольно улыбнулся. Так он всё-таки решил начать со своей внучки. Какой приятный сюрприз. Луч силы из руки Джихути ударил в сферу, окружавшую Дьяну, легко её разрушив. "Девочка моя, ты всё-таки выжила. Весьма рад этому событию." "Что происходит?" тяжело дыша произнесла Дьяна, недоумённо глядя на прибывшего учёного. "Думаю, для вопросов времени нет," резко обрубил её Джихути. "У тебя появилась очень сложная работа." При этом он кивнул в сторону застывшего на месте повелителя. Нужно поспешить поглотить его силу сознания. Начинаем всем, очень скоро станет плохо. Но разве я справлюсь? растерянно спросила Диана, с опаской глядя на Китцельквателя. Меньше слов, больше дела, твёрдо произнёс учёный. Начинай, время не ждёт. Только не забудь мои уроки, ошибка тут недопустима. Диана неуверенно кивнув головой, подошла к сфере с демоном и, протянув руки, приступила к работе. Вбитые в неё учёным правила и последовательности сами по себе всплыли в её сознании так явственно и чётко, что ни единой ошибки в действиях девушки не смог обнаружить стоявший рядом Джихути. Когда все подготовительные заклинания были закончены, Диана, глубоко вздохнув, решительно отбросила сомнения в сторону и запустила процесс поглощения. Учёный, довольно хмыкнув, обратил свой взор в сторону Макса, а после посмотрел на сферы, в которых находились его дети и жена Сонг. направив свою силу в сторону сферы Макса, он так же, как и до этого, буквально за пару секунд разрушил её, освободив парня. А вот и наш спаситель, ехидно произнёс Жухути. Ну как, удалось всех спасти? Макс, не отвечая учёному, бросил в его сторону угрюмый взгляд и тут же подошёл к сферам с детьми и Сонг. Я бы на твоём месте не спешил, безразлично произнёс учёный, рассматривая свои ногти. Если только не хочешь получить вместо них безвольные куклы. Что ты имеешь в виду? хрипло спросил Макс, с внезапно пересохшим горлом. Их разум не столь силён, как у тебя и Дианы. Нашему дорогому другу удалось всего лесть к ним, спокойно пояснил учёный, кивнув в сторону застывшего демона. Так что пока не будет уничтожен он сам, твои близкие не смогут стать как прежде нормальными. То есть нужно ждать, пока Диана поглотит этого гада. С ненавистью посмотрев на демона, спросил Макс: Боюсь тебя разочаровывать, но Диана вряд ли справится полностью с поглощением. Тяжело вздохнув, произнес Джихути: "Слишком много силы накопил Кецалькуатль, так что очень скоро она умрет от количества полученной энергии, так и не успев высушить нашего друга до сухая. Но ведь, растерявшись, произнес Макс, недоуменно посмотрев на ученого. Но есть и другой путь, продолжил Джихути, не обратив внимания на фразу хранителя. Ты можешь ей помочь, тогда она останется в живых, а твоя семья сможет вернуть себе разум. Что нужно делать?" Тут же решительно, без колебаний спросил Макс. Ах да, забыл добавить маленький нюанс. Криво усмехнувшись, произнес ученый. Дело в том, что тот, кто захочет поглотить излишек Дианы, будет вынужден принять больше, чем способен переработать. То есть другими словами, ты сам после завершения процесса умрёшь. Причём полностью. Твоя душа отправится на полное перерождение неизвестно куда и без сохранения памяти. Более того, из-за накопленной в твоем теле энергии тебя, скорее всего, закинет куда-то очень далеко, как по расстоянию, так и по времени. Макс задумчиво посмотрел на ученого, а после перевел взгляд на семью и Диану. Они точно выживут, с ними все будет хорошо? Я понимаю, что ты мне не особо веришь, но даю слово, с ними все будет нормально. Более того, как только все закончится, сюда прибудет Гавриил и заберет их. Пожав плечами, безразлично произнес Жихутия. Мне лично всё равно, как именно умрёт Кицелькватель, или с твоей помощью, или позже от меня, после того, как его обесилит Диана и умрёт. Так что выбирай, что нужно делать, уверенно произнёс Макс. Ничего особо сложного, равнодушно произнёс учёный, рассматривая демонов в сфере. Данные я тебе уже сбросил, так что просто примени слияние, а после объедини сознанием с Дианой, а дальше поглощай излишки. И да, она не слышала нашего разговора, так что постарайся держать свое будущее при себе, а то еще она решит поиграть в героя и все разрушит. Я, так понимаю, что ты еще тогда задумал нас использовать против кицальку Атли? Мрачно спросил Макс, посмотрев на ученого. И да, и нет, пожав плечами, произнес он. Вас хотел использовать Люцифер, и собственно своего он добился. Еще влиял Гавриил, но отдаленный со своими целями. Так что я просто подкорректировал планы обоих. А если бы мы выбросили амулет? Шансы такие были, но что поделать? Иногда приходится надеяться на эфемерный вариант, хмыкнув, ответил учёный. Хотелось бы мне узнать, что за планы у Люцифера и Гавриила, но, судя по всему, времени нет, вздохнув и печально посмотрев снежностью на сонки детей, произнёс Макс. О, я думаю, это как раз не проблема, улыбнувшись, произнёс учёный. Пока ты будешь качать силу, которая тут приличная, я успею тебе всё рассказать. В отличие от Дианы, у тебя более сильный разум, так что сможешь параллельно слушать и меня. Я бы хотел оставить дрон с информацией для моих, произнёс неуверенно Макс. Это лишнее, возразил учёный. Если хочешь, оставляй, но не советую. Лучше пусть живут с надеждой, чем без неё. Нет, категорически мотнул головой Макс. Они должны узнать правду. Смотри сам, дело твоё, равнодушно пожал плечами Жихути. Но теперь уже пора начинать. Макс, согласно кивнув, выпустил из пространственного кармана небольшого дрона и тут же подошёл к Дяне, на ходу перейдя в полное слияние с феей. После чего так же, как девушка замерла на месте, положив руку на её плечо, Джихути приблизился к ним и, встав так, чтобы видеть глаза Макса, произнёс: "Вряд ли ты сможешь двигаться, но если слышишь, моргни или пошевели глазами". Д довольно улыбнувшись, увидев реакцию парня, учёный продолжил. Итак, ты хотел узнать что и зачем? Что ж, можно и рассказать. Джохут из задумчивого сделал пару шагов из стороны в сторону и в какой-то момент, остановившись на месте, наконец начал свой рассказ. Когда-то очень давно, ещё когда я был ангелом, меня, скажем так, учёный сделал паузу, глядя перед собой затуманенным взором, занесло. Я развязал войну против демонов и ангелов. В итоге слишком увлёкся и зазнался. Именно тогда с моим верным другом и соратником сэтом связался архангел Михаил. Именно он предложил через сэта встретиться для разговора. Имя архангела Джихути произнёс с искренним уважением. Тут надо отметить, что тогда, как и сейчас, это самый сильный из живущих разумных, что полностью смог постигнуть линию судьбы, а уж его личная сила была и из запредельная для любого из нас. Понимая, что особого выхода у меня нет, я встретился с ним. Вот только вместе с ним на встречу явился и второй сильнейший из разумных старик. Ты его знаешь под именем Сенсай. Учуны опять остановился в своем рассказе, задумчиво глядя на Макса, и только подумав о чем-то своем, неспешно продолжил: Они предложили мне выход. Я отправляюсь в изгнание, но при этом должен придумать способ заточения Шалотелл Меткланки Цельквотли в сферу для поглощения разумной силы. Уже тогда этот демон был одним из сильнейших, так что задачка была не из простых. Но если я смог бы ее решить, то меня ждало возвращение обратно в нормальные миры. В этом месте ученый невесело улыбнулся. Если бы я тогда знал, сколько миллионов лет мне придется потратить на решение этой проблемы, то, возможно, предпочел бы попытаться выстоять против них в бою. Хотя сейчас я понимаю, что это было правильным решением. Ну да не суть. Я согласился, и, как ты видишь, смог решить эту проблему. Пришлось, конечно, сильно постараться, дабы скрыть все новые функции амулета, но мне это удалось. Джихутти, довольно хмыкнув, обратил свой взор на демона, из которого уже успела уйти почти половина силы. По его глазам он сразу понял, что повелитель каким-то непостижимым образом смог соединить свой разум с реальностью и сейчас слышал его. О, я смотрю, наш друг смог услышать нас, но смешливо произнес ученый. Что ж, этого следовало ожидать. Чем хуже для него, так бы просто ушёл на перерождение в неизведанные миры без сохранения памяти, вместо того, чтобы последние минуты своего существования слушать приговор. Кстати говоря, у него тоже были планы насчёт тебя. Последние слова были адресованы Максу. Но мы начнём с планов Люцифера. Этот хитрый, целью устремлённый демон понял, что либо он прозибает в том состоянии, что сейчас, либо развяжет войну между демонами и ангелами. с помощью которой сможет добавить к своим мирам ещё пару десятков тысяч. Так что план его был прост. Вывести тебя против Китцелькватре, а после, добавив Дьяну, нанести удар. Представив всё таким образом, что виноваты будут ангелы. Именно для этого он и подарил тебе те самые 1000 миров в молодой грозде. Я тогда тебя слегка обманул. Джихути довольный самим собой хмыкнул. Они попали под волну буквально пару часов назад относительно этого времени, как раз когда Кекселькватель захватил в плен твою семью. Идеальный расчёт, учёный уважительно произнёс последнюю фразу. Вот тут-то и состоит главная интрига. Люцифер не понял, что тебя в хранители именно грозди Эда 17 запустил Михаил, а не твоя мать. Ты был приманкой для него изначально. И связь Гестии тут играла одну из ключевых ролей. В свою очередь, хранитель Даскав Дмитрий уже давно был обработан Люцифером, который скрытно проникал в его сознание. Собственно, возлюбленная Дмитрия Виктория, которую за тебя уничтожил Сет, была также именно им слита в один из домов Кетцелькватля. Ты, возможно, не знал, что Дмитрий и Виктория искренне любили друг друга, хотя насчёт последней я не уверен. Всё же, Дэрек слишком часто привязывает своих хранителей с помощью женских чар. Но в любом случае Дмитрий стал послушным орудием в руках своей напарницы Виктории. Джихути хмыкнул, бросив взгляд в сторону кучки пепла, что осталась от некогда подающего надежды хранителя Дмитрия. Он правда не рассчитал то, что у Дмитрия под конец проснется совесть. Но до да этого ничего не изменило. Как ты понимаешь, в итоге у Люцифера все почти получилось бы, если бы не я. Хотя по сути у него и так будет война, правда уже против меня, а не против ангелов. Впрочем, если у него получится убедить свои, что это всё же коварный удар Гавриила, то, возможно, война будет общей. Что же касаемо Архангела Гавриила, то тут всё ещё проще. Он хотел заманить в ловушку Люцифера и заставил бы его захватить миры Кицелькватля, после чего представил бы доказательства того, что во всём виноват именно Люцифер. Это привело бы к тому, что все высшие демоны ополчились бы против Люцифера, но увы, он не учёл меня и её план Михаила. Точнее, он о нём ничего не знал. В этом месте джихути уловнолся, причём особенно сильно его радовал взор застывшего демона, у которого уже почти кончились силы. Его сознание медленно уходило за грань. Это всё, если вкратце. Конечно, я понимаю, что тебе, наверное, не очень приятно осознавать тот факт, что ты оказался марионеткой в руках демонов и ангелов. Ну что поделать? Такова судьба всех хранителей. Кстати, говорят, тебя чуть не спасло твой любимый Локи. Этот молодой хранитель каким-то образом почти смог вычислить моего помощника. Удивительный молодой человек. Мне явно нужно взять его на заметку. После очередной фразы учёного бывший повелитель демонов начал стремительно тускнеть, а его тело стало осыпаться пылью. Вот и всё, заметил грустно учёный. Жаль, конечно, что такой перспективный хранитель, как ты, покидает наш мир, но что поделать? Другого варианта нет. Разве что мне самому погибнуть, но это, как ты понимаешь, совсем не вариант. Удачи тебе, хранитель. Кетцелькоатль окончательно опал горской пыли, то же тело Максу засветилось, а он сам, бросив последний взгляд в сторону своей семьи, улыбнулся и рассеялся облачком. Джихутит тут же поглотил разлившуюся силу, довольно крякнув. Всю энергию демона не потянул бы даже он, но вот остатки после обработки Макса были уже не столь огромны и вполне по силам ученому. Сразу после этого он быстро подскочил к застывшей на месте Диане и, схватив ее за голову, посмотрел прямо в ее безумные глаза. Диана, громко произнес он, всей своей силой проникая в ее разум. Отдай мне эту боль, выкинь его сознания прямо в меня, освободи свой разум, пока не поздно. Между их глазами возникло на мгновение черная радуга. В тот же миг Диана обессиленно рухнула на пол, а Джихути замер на месте. Через пару минут он словно встряхнулся, довольно осмотревшись, не выдержал и громогласно вскрикнул: «Да, я сделал это!» От его фигуры дыхнуло такой запредельной мощью, что сферы, которые до этого пленили сон к детей, рассыпались в прах. Оставив на полу тяжело дышавшую девушку, которая словно в бреду сначала притянула к себе пятилетнего сына, а после с трудом дотянула до дочери. Убедившись, что они живы, она облегчённо выдохнула. Дети просто спали. Ещё не совсем понимая окружающий мир, сон с замутнённым взором осмотрелась и заметив Диану, удивлённо уставилась на девушку. Как же всё-таки хорошо вернуться назад. Радостный голос Жихутия заставил вздрогнуть девушку и обратить внимание на учёного. который мимоходом, развеяв в пыль оставленного Максом дрона, обратил свой взор куда-то за спину Сонг. А вот и наши гости. Сонг, обернувшись, увидела сферу телепорта, из которой вышли три наполненных силой мужские фигуры. Один из них с крыльями за спиной и в каких-то странных доспехах держал в руке пылающий меч, а его глаза светились абсолютно белым, ослепительным светом. "Джехути", гневно воскликнул он. "Тю, а что так неприветливо?" изобразил удивление учёный. Я тут помог высшего демона уничтожить, а ты злишься, к тому же умеешь свой пыл, архангел Гавриил, и официальный хранитель архангела Михаила. Архангел на мгновение замер на месте, а после мечевой исчез, как и свет из глаз. Он с удивлением посмотрел на учёного, а после рассмеялся. Эй, да Михаил. А да это удивил. Я, конечно, рад, что до тебя дошло, но не мог бы ты забрать этих разумных отсюда и покинуть мой мир? помочившись произнёс Жыхути: Уверен, что хочешь остаться один на один против Люцифера? С сарказмом спросил архангел. От чего мне бояться? удивился учёный. Теперь это мой мир, вряд ли столь молодой высший сможет меня удивить. Смог-таки забрать себе всю память кицалькватля. Понятливо улыбнулся Гавриил. Только я не вижу тут хранителя Максима. Он умер после того, как поглотил часть силы нашего друга, пожав плечами произнёс Жыхути. Как умер? воскликнула не выдержав Сонг. О, не стоит так сильно волноваться, улыбнулся учёный. Думаю, он сумел где-то переродиться с сохранением памяти. Где-то? удивилась Сонг, не обратив внимания на ироничный взгляд архангела. Я уж точно не знаю, где, раздражённо произнёс Жухути. Появится твой Макс когда-нибудь. Гаврил, ты заберёшь их наконец? Уже Спокойно усмехнувшись, произнес Архангел, после чего фигуры Дианы, Соньки и детей окутили сферы и исчезли. Думаешь, хорошая идея врать несчастной девушке? Любая надежда лучше печальной правды. Тяжело вздохнув, произнес Жихутия. Хотя, если хочешь, можешь сообщить ей истину. Сомневаюсь, что мне это нужно, спокойно произнес Архангел, после чего его тело и тела его спутников окутили сферы и они покинули этот мир. Как только Архангел исчез. Появились ещё две сферы. Из одной вышел Сет, а вот из второй аватар Люцифера. Захват Хранителем Джихути миров Шалуталь Медкланкет Цэлкватля. Устранение последнего. Да говорить он не смог, так как от Джихути устремился луч силы, который пронзил насквозь защиту аватара, а после и развеял того в пыль. Не слишком ли категорично, с равнодушным видом спросил Сет. Этот урод уже отожёт 20% моих миров, раздражённо произнёс Учёный. Юридически они всё ещё принадлежат демонам, педантично поправил его Сэт. Зато фактически они уже мои, довольно улыбнувшись, произнёс Жихути. Рад тебя снова увидеть, мой друг. Я тоже рад, что ты выжил, не меняя интонацию произнёс Сэт. С дырками уже растался? спросил учёный прищурившись. Проблемы были? Растался, кивнул головой хранитель. Всё прошло точно по нашему плану. Сколько осталось наших? обеспокоенно произнёс Жихути. Семеро. Вот только все они уже не столь сильны, как раньше. Это дело поправимое, хмыкнув, ответил Жхути. Миров у нас теперь более чем достаточно. Ты разобрался с вудолом? вроде как безразлично спросил Сет, но его друг был слишком хорошо знаком и даже мельчайшей интонации хранителя. К сожалению, должен тебя расстроить. Его уничтожили до того, как я смог его найти, поморщившись, ответил учёный. А его память, её удалось собрать? с почти неразличимым напряжением спросил Сет. То, что тебе интересует, я смог добыть, улыбнувшись, ответил Джехути. За этим хранителем стоял химит Самун Ахпуч. Вот как, задумчиво произнёс Сет. Наш договор по-прежнему в силе? Серьёзно глядя на друга, произнёс учёный. Рано или поздно мы отомстим ему за содейное. Главное, что мы теперь знаем, кто виноват. Хорошо, спокойно произнёс Сет, с еле заметными нотками удовольствия. На террасе возле дома Сонк и Макса из стороны в сторону ходил задумчивый Ким, изредка бросая взгляд на Тиану и сидевшую рядом с ней Сонк, которая каким-то непередаваемым наполненным болью взглядом смотрела на то, как ее дети беззаботно играют у фонтанов с детьми Мэри и Ольги. Кроме них троих на террасе никого не было. Остальных Ким попросил пока не присоединяться. Слишком сложная ситуация сложилась в связи с неизвестностью в судьбе Макса. Так, значит, после того, как этот джихути забрал сознание Китцельку от для себе, воз забрал архангел, так ничего и не сообщив, остановившись на месте и повернувшись в сторону сидевшей грустной Дьяны, спросил Ким: "Да", в очередной раз ответила на один и тот же вопрос девушка. "Тебе точно Макс ничего не сообщил?" "Точно", устало с нотками обречённости произнесла девушка. "Значит, будем искать", твёрдо произнёс Ким, глядя в сторону Сонг. "Вы не обязаны мне помогать. Глухо произнесла Сонг, всё так же глядя на детей. В этот момент на террасу безумным вихрем ворвалась Юка, быстро подскочив к сестре, обняла её и прижала к себе. Мы его найдём, уверенно произнесла она. Слышишь? Да, отрешённо произнесла Сонг. Проводя взгляд сестры, Юка тяжело вздохнув произнесла: "Акира так сильно похож на Макса". Это послужило последней каплей в сознании Сонг. Слёзы сами собой брызнули из глаз. Уткнувшись в грудь сестре, она разрывелась, уже даже не пытаясь сдерживать эмоции. Рядом с ними чуть слышно захрюкала носом Диана, тоже не сумев сдержать эмоции. Ким, бросив на них растерянный взгляд, вздохнул и покинул террасу. Он осознавал, что помочь ничем не может. Более того, Ким единственный из тех, кто успел переговорить с Локи и получить от него печальные известия. После того, что сделал Макс, обратно не возвращаются. Но при всём своём характере он так и не смог сообщить правду Сонг. Даже своей жене он не стал говорить об этих печальных деталях разговора. Лучше пусть будет хоть маленькая, но надежда, чем печальная и неизбежная правда. Я жив? Это была первая моя мысль после того, как я увидел стоявшего напротив меня сенсея. А рядом с ним уже знакомую мне из базы данных фигуру Архангела Михаила. Удивлен, но смешливо спросил Сансей. Я только и смог, что согласно и растерянно кивнуть головой. Я смотрю, все уже в порядке, спокойно произнес Михаил, после чего кивнул наставнику и просто исчез. Это был, я так понимаю, Михаил? Неуверенно спросил я. Да, улыбнулся мне старик. только ему под силу вытащить душу разумного, даже когда она на огромной скорости улетает за грань. Но как? изумлённо произнёс я. Я думал, что не стоит сильно верить словам Жехоте. Спокойно оборвал меня наставник. Если у меня есть хоть малейшая возможность спасти своих учеников, то я ею воспользуюсь. К тому же, в данном случае мы и так всё знали заранее. Да, только и смог произнести я, Извини, что позволил использовать тебя в темную, но по-другому к этому котельку Ателью было не подобраться. Виновато произнес он. Да ладно уж, чего ж теперь вспоминать? Пожав плечами, махнул я рукой. Меня еще сильно колбасило внутри от осознания того, что был на краю потери всего. Дело прошлое, хотя и было не очень приятное. Что с моей семьей? Все хорошо, успокоил меня Сенсей, при этом хитро прищурившись добавил. Они уже вернулись в ваш мир испытаний, правда? Им его придется пройти без тебя. Почему? У тебя есть другое задание, и вот о нем никто не должен узнать. Серьезно произнес сенсей. Да, но мои будут. Понимаю, кивнул головой он. Но думаю, когда ты шел на смерть, ты ведь знал, что они тебя потеряют. Так что небольшая задержка не станет проблемой. Да, но ведь они считают, если ты о своем дроне, тот же хути его уничтожил до того, как он сообщит твою информацию Сонг. Он что, тоже в курсе? Удивился я. Нет, но он слишком умён, чтобы не догадаться. Думаю, он изначально предполагал страховку от Михаила, а я ему поверил, задумчиво произнёс я. Верно, кивнул головой Сенсей, как и все остальные, и это очень важно. Никто не должен знать о том, что ты жив. К тому же, кроме твоей жизни, у меня будет кое-что ещё тебе в награду. Так и, и что мне нужно сделать? И я надеюсь, это не надолго, а то меня ждёт семья. Наконец, собравшись с мыслями и убедившись, что с Алисой Заком и моим пространственным карманом всё в порядке, произнёс я: "Нет, это не очень сложная миссия, но очень ответственная, зато недолгая". Серьёзно произнёс наставник, после чего рассказал суть задания. Насчёт несложной он, конечно, загнул, но вот в остальном оказался прав. Действительно, она не должна занять много времени. "Главное, ты должен помнить, что на всё про всё у тебя максимум месяц", закончил он свой рассказ. Я и не собирался медлить. Но почему именно месяц? Ровно столько понадобится высшим демонам, чтобы принять решение. И я боюсь тебя расстроить, но нас ждёт полномасштабная война с ними, медленно ответил он. Хочу мечь, только и смог я произнести. Вот тебе и пожил спокойной семейной жизнью. Как только Макс ещё в сфере переноса в мир, где ему предстоит непростая миссия, возле сенсея возникла фигура архангела Михаила. Ты уверен, что это не он? с сомнением в голосе спросил Архангел. Пока мы восстанавливали тело, я полностью проверил его память, задумчиво ответил Сэнсей. Ничего нового, все чистое. Значит, ищем дальше? пожав плечами равнодушно сказал Михаил. Если Максим справится с задачей, то возможно искать не придется, прищурившись произнес Сэнсей. Ты ведь понимаешь, что против Люцифера я не смогу тебе помочь, с напряжением в голосе спросил Михаил. Думаю, я и без помощи своего ученика справлюсь, усмехнувшись, ответил наставник. А если цель Макса окажется тем самым нужным нам объектом? с сомнением спросил архангел. Сомневаюсь, не очень уверенно произнёс сенсей. Но даже если это и так, то у меня есть несколько запасных вариантов.